Ты же образованная, должна знать. И ты еще женщина. Ты должна быть доброй, а не такой непримиримой. Моя доброта меня и погубила, тихо сказала Зоська. Ну вот, подхватил Антон, сама признаешь. Так почему же ты меня загубить хочешь? Я же тебе не враг.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 обогнула крушню, направляясь к деревне. Антон со злостью закинул за плечо винтовку...